и многого не достаёт. Если и впредь она будет вести себя не иначе, я уйду из этого мира вполне довольным и удовлетворённым. Ни о чём больше я не прошу богов. Но берегись толчка у причала. Тысячи людей покидают уже по прибытии в гавань. Я заранее мирюсь со всем, что свершится, когда меня больше не будет. Мне охватает забот, причиняемых событиями нашего времени. Прочее я припоручаю судьбе. И к тому же я свободен от тех прочных уз, которыми, как говорят, человека связывают с будущим дети, наследующие его имя и его честь. Ну что ж, а значит мне тем более... Ни к чему их жалеть. Если они и вообще так уж желательны. Я и через себя самого слишком крепко привязан к этому миру и к этой жизни. С меня совершенно достаточно, что я в руках у судьбы, и моё существование всецело зависит от обстоятельств, находящихся в её воле. А раз так, то я не хочу, чтобы она властвовала надо мной и в другом, и я никогда не считал бездетность несчастьем, обязательно лишающим человека радости и полноты жизни. Бесплодие также имеет свои преимущества. Дети — из числа тех вещей, которых не приходится так уж пламенно жаждать, и особенно в наши дни, когда столь трудно воспитать их добропорядочными. уже не может родиться ничто хорошее настолько испортились семена а вот оплакивать их потерю тем у кого они были приходится и даже очень приходится тот кто оставил на мою попечение дом и поместье неоднократно предсказывал что я доведу их до полного разорения он исходил из того что во мне нет хозяйственной жилки Он ошибся. Не такой же таким вступил во владение имя, если только не стал чуточку побогаче. И это без государственной должности и без сторонних доходов от бенефиции. Если судьба не обрушила на меня никаких из ряда вон выходящих и особо сильных ударов, то вместе с тем она меня и на меня не бывало. У меня нет ничего по-настоящему значительного и стоящего, за что я должен был бы благодарить ее щедрость. Если я и мои домашние и обласканы иными ее дарами, то все это приобретено более чем за век до меня. А впрочем, она мне подарила кое-какие легковесные милости, каковы, например, титулы и почеты, не представляющие собой ничего существенного. Да и их, по правде говоря, она мне не пожаловала, а всего-навсего предложила. Господи Боже, и это мне, человеку с головы до пят земному и телесному, находящему для себя удовольствие только в вещественном и осязаемом. И притом лишь весомым и основательным. И считающему, если позволительно в этом признаться, Жадность не менее извинительной, чем честолюбие, страх перед физической болью не менее уважительным, чем страх перед позором, здоровье не менее драгоценным, чем ученость, и богатство не менее желанным, чем знатность. Среди ее суетных милостей я могу назвать единственную, которая и впрямь тешит одну из моих нелепых причуд. Я говорю о грамоте, жалующей меня римским гражданством и выданной мне в мое последнее посещение этого города. Нарядная, с золотыми печатями и выведенными золотом, буквами, она была пожалована мне с милостивейшей щедростью. И так как подобные грамоты составляются в разном стиле, с выражением «право». о большей или меньшей благосклонности, и так как я сам был очень не прочь ознакомиться с её текстом прежде